Глава пятнадцатая. Как распознать природный талант вашего ребенка? Почти каждого из нас когда-нибудь спрашивали, кто вы по знаку Зодиака. И если ваш знак — весы, вы отвечали, я — весы, а вы... Большинство из нас знают свой знак и слышали, что знаки разделяются на четыре основные группы — земли, воздуха, воды и огня. Многие знают и могут перечислить все двенадцать знаков — овен, телец, близнецы, рак, лев, дев, весы, скорпион, стрелец, козерог, водолей, рыбы. Но кроме профессиональных астрологов, мало кто из нас способен назвать конкретные качества каждого из двенадцати знаков. Обычно наши знания ограничиваются характеристиками собственного знака и двух-трех других. Вот я, к примеру, Овен. И, как показывает жизненный опыт, почти все, что говорится в гороскопах о поведении этого знака, вполне применимо и ко мне. Моя жена Водолей и тоже соответствует своим астрологическим характеристикам. Знание особенностей наших знаков помогает нам лучше понимать друг друга и укрепляет наши взаимоотношения. Лишь немногие из нас осознают, что природа наделила нас не только разными чертами характера, но и определила нам разные пути и способы обучения. Одна из причин, почему учебный процесс является для многих тяжелым испытанием, связана с тем, что школьное обучение рассчитано лишь на узкий круг учащихся, обладающих определенными способностями. Это все равно, как если бы мы создали школьную систему только для учеников, родившихся под знаками огня, а потом удивлялись, отчего вдруг представителям знаков воды, воздуха и земли это не нравится. Я помогу вам ближе познакомиться с разными способами обучения и определить, какие из них соответствуют склонностям ваших детей, да и вашим тоже если вы пожелаете открыть для себя ваш собственный уникальный стиль обучения и, может быть, даже скрытый в вас талант. Кроме того, я помогу вам понять, почему некоторые из тех, кто хорошо успевает в школе, терпят неудачи в реальном мире и наоборот. Большинству из нас приходилось слышать выражение «Каждый плывет так, как ему удобнее». И я с этим полностью согласен. Когда мне было примерно пять лет, мы всей семьей отдыхали на пляже в компании с нашими соседями. Я бродил по берегу, как вдруг увидел, что мой друг Вилли отчаянно барахтается в воде. Он зашел туда, где было довольно глубоко, и тонул, потому что не умел плавать. Криками и жестами мне удалось привлечь внимание какого-то старшеклассника, и он бросился в воду спасать Вилли. После этого случая, едва не закончившегося трагедией, обе наши семьи решили, что пришло время записать всех детей на уроки плавания. Вскоре меня начали водить в общественный бассейн на плавание, которое я тут же возненавидел. После нескольких занятий я перестал заходить в воду и прятался в раздевалке, так как ужасно боялся, что на меня снова наорут за то, что я неправильно выполняю движение. С той поры я не перевариваю запаха хлорки в бассейнах с пресной водой. С годами я научился плавать сам, потому что мне очень нравилось охотиться с подводным ружьем и ловить лобстеров в океане. А в 12 лет я начал заниматься бодисерфингом, а потом серфингом на доске, но до сих пор так и не научился правильно плавать. В отличие от меня, Вилли пристрастился к плаванию, как рыба, и вскоре уже выступал на соревнованиях. В средней школе он продолжал плавать и участвовал в первенстве штата. Хотя он и не добился больших побед в этом виде спорта, его пример показывает, как человек, у которого стихия чуть не отняла жизнь, может превратить ее в предмет своей страсти но тот же случай, побудивший моих родителей насильно заставить меня учиться плаванию, привел к тому, что я возненавидел бассейны и не научился плавать правильно. Когда я поступил в Академию торгового флота, мне пришлось вместе со всеми курсантами сдавать зачет по плаванию. И я его не сдал. Несмотря на весь мой опыт подводной охоты, плавание со скубы — рот акваланга и серфинга на очень высокой зимней волне. Я не сдал зачет по плаванию, потому что мой стиль оказался неправильным. Помню, как я писал домой и пытался объяснить друзьям, что не сдал зачет, и поэтому вынужден брать уроки плавания. Представляете, как веселились ребята, с которыми мы столько лет проплавали в бурных и опасных водах гавайского прибоя. В конце концов, мне удалось освоить правильную технику плавания по собачьи и вольным стилем в бассейне с пресной водой. До этого я плавал, двигая руками как в брасе, а ногами как ножницами, что выглядело не слишком привлекательно и, на взгляд инструкторов по плаванию, не имело смысла. Суть этой истории в том, что, несмотря на неумение правильно плавать в бассейне с пресной водой, я совершенно свободно чувствовал себя в океане даже при очень высокой волне. Моя техника до сих пор вызывает нарекания, но, тем не менее, в океане я чувствую себя как дома. С другой стороны, я знаю людей, которые демонстрируют прекрасную технику в бассейне, но смертельно боятся бурного моря, подводных течений, обратных потоков и зыби. Как говорится, каждый плывет так, как ему удобнее. Цель рассказа не в том, чтобы обсуждать мои недостатки в плавании. Я хотел лишь проиллюстрировать тот факт, что все мы учимся по-разному и выполняем одну и ту же работу разными способами. Несмотря на то, что теперь я могу плавать правильным стилем, мне все равно удобнее плыть по-своему. Я никогда не буду плавать так же быстро, как мой друг Вилли, и никогда не получу наград за мой грациозный стиль, Но, выполняя какие-то действия по-своему, мне проще добиться успеха. И думаю, что большинству из нас свойственно то же самое. Мы знаем, что нам нужно сделать, но предпочитаем делать это так, как нам больше нравится. Точно так же относятся к обучению ваши дети. Чтобы обнаружить талант ребенка, вы должны сначала узнать, как ему больше нравится учиться и почему он желает чему то учиться например я учился плавать не потому что хотел научиться плавать я учился плавать потому что хотел заниматься серфингом пока я не думала о серфинге мне было неинтересно учиться плавать а принудительное обучение только усилило мою ненависть к плаванию вместо того чтобы учиться плавать вместе с остальными детьми на мелкой стороне бассейна мне больше нравилось прыгать в воду с противоположной глубокой стороны и учиться не тонуть. То же самое произошло с изучением финансовой документации. Я учился бухгалтерскому учету не потому, что хотел стать бухгалтером, а потому, что хотел стать богатым. Если вы думаете, что моя техника плавания ужасна, значит, вы еще не видели моих отчетов. Мой умный папа понимал, что академической звездой мне не быть, и поэтому советовал мне искать собственный стиль обучения. Вместо того, чтобы заставить меня смириться и учиться, как все, он поощрял мое стремление прыгнуть в воду с глубокой стороны и плыть, чтобы не утонуть. Он не был жестоким. Он понимал, что мой стиль обучения — это только мой стиль, и хотел, чтобы я учился так, как мне удобнее. Поэтому так же, как моя техника плавания не отличается красотой, мой стиль обучения нельзя назвать эффектным другие учатся более традиционными способами. Многим нравится учиться, сидя в классе или аудитории, исследовать утвержденному учебному плану. Им нравится, что в конце учебного года или курса их ждет награда, и они знают, что благодаря своим усилиям они будут переведены в следующий класс или получат диплом. Как я уже говорил, им нравится быть уверенными в получении награды на финише. Так же, как мой друг Вилли достиг успехов в плавании, потому что ему нравилось плавать. Многие люди добиваются успехов в системе образования, потому что им она нравится. Ключом к успеху людей в жизни является правильное определение наилучшего для них способа обучения и обеспечение условий, позволяющих им продолжать обучение так, как у них лучше получается. Проблема в том, что точно определить удобный для нас способ обучения и выявить наши природные таланты можно только методом проб и ошибок. Многим людям так и не удается понять, в чем их природное дарование. Окончив учебу, они устраиваются на работу и больше не могут продолжать процесс самопознания в силу различных финансовых или семейных причин. Как определить персональный стиль обучения и уникальный талант конкретного человека до недавнего времени никто точно не знал. А теперь я расскажу о коэффициенте Колби. Как-то в разговоре с одной хорошей знакомой мне пришлось объяснять ей, почему я ненавижу работать в офисе. Я рассказал ей, что владею несколькими административными зданиями, но своего кабинета у меня никогда не было. «Просто ненавижу чувствовать себя запертым в комнате», — сказал я. Моя знакомая улыбнулась и спросила, «А ты не пробовал пройти тест на коэффициент Колби?» «Нет». «А что это такое?» «Это программа, которая определит твой природный стиль обучения, или МО, что значит «модус операнди» — способ действия. Она выявляет инстинкты или природный талант человека». Никогда не слышал об этом коэффициенте, но у меня есть опыт множества подобных тестов. Мне они показались довольно полезными, но, может быть, эта программа — всего лишь один продукт из этой серии? Что-то вроде астрологического прогноза? В принципе, да, некоторые сходства есть, но существует ряд тонкостей, которые можно выявить только с помощью теста Колби. Тонкости какого рода? Ну, как я сказала, он выявит твой талант и природный стиль обучения. Кроме того, он покажет, что ты сделаешь и чего не сделаешь, а не то, что ты можешь или не можешь сделать. Тест Колби определяет силу твоих природных инстинктов, а не интеллекта или индивидуальности. Коэффициент позволит тебе узнать о себе нечто такое, о чем не расскажут результаты никаких других тестов потому что он определяет, кто ты есть, а не кем ты себя считаешь. Инстинкты, — повторил я. Никакая мне от всего этого польза? Я попытался увильнуть от прохождения еще одного никому не нужного теста. Сначала надо получить результаты, а потом мы их обсудим. Кстати, Кэти Колдей, создатель этой программы, живет здесь, в Финиксе. После того, как пройдешь тест, я организую вам встречу. Посмотришь сам, может ли ее программа делать все, что я наговорила. А как мне пройти этот тест? Просто зайди на ее сайт и следуй указаниям. По-моему, она стоит около 50 долларов и занимает всего несколько минут. Там только 36 вопросов. А как скоро придут результаты? Да практически сразу. После того, как получишь, попробуй оценить их сам, а я свяжусь с Кэти и организую вам встречу. Она не слишком любит новые знакомства, но мы с ней подруги, и я скажу, что ты мой старый друг. Я согласился и через несколько минут уже ответил на вопросы теста. Результаты мне показались интересными, но зная, что предстоит обед с создательницей программы, Я решил подождать и послушать, что скажет она. Три дня спустя мы с Кэти встретились за обедом. Поглядев на распечатку моих результатов, она сказала, «Вы заряжаетесь энергией, когда рискуете, не так ли?» Я улыбнулся. У Кэти был приятный, доброжелательный голос, в котором слышались понимание и сочувствие. Мне показалось что она много знает обо мне, несмотря на то, что мы только познакомились. — Почему вы так думаете? Сильные стороны человека определяются его инстинктами, и это позволяет мне установить его М.О. или модус operandi. У вас, как я вижу, больше всего развиты способности энтузиаста-инноватора, новатора, ответила она, улыбнувшись. Ваши показатели говорят мне, что инстинктивно вы стремитесь к физическому риску. У вас к нему природная склонность. Я права? Я кивнул. Вам приходилось попадать в смертельно опасные ситуации? Спросила Кэти. Да, много раз. Особенно во Вьетнаме. Почему, вы спросили? Вы ведь испытывали настоящее блаженство в этих ситуациях, да? Опасность до предела обостряла ваши инстинкты и вызывала бурный всплеск энергии. Да, я любил боевые вылеты. Это был захватывающий, хотя порой и трагический опыт. Но мне нравилось летать в зоне боевых действий, и когда я вернулся к обычным полетам, мне стало скучно. Я вас понимаю. Вам было тяжело перенести возврат к повседневной военной рутине после возвращения домой. И, оказавшись дома, вы умудрились нажить себе неприятность. — Да. — А откуда вы знаете? — Зная, потому что ваш уровень исполнительности ограничивается согласием заниматься как можно большим количеством дел одновременно, — спокойно сказала она. Из этого я делаю вывод, что вы не любите следовать установленным правилам. Преобладание факторов энтузиазма и новаторства свидетельствует о привычке к физическому риску и о том, что критические ситуации доставляют вам наслаждение. Неудивительно, что во Вьетнаме вы показали себя с лучшей стороны, но военная служба в мирных условиях показалась вам слишком регламентированной, слишком сковывающей. Вы не можете жить без возбуждения. Если уровень возбуждения недостаточно высок, вы начинаете повышать его сами. По-другому это называется нарываться на неприятности, что часто приводит к конфликтам с начальством, чья задача — поставить вас на место и заставить следовать установленным правилам. «А по руке вы случайно не гадаете?» Ехидно поинтересовался я и высказал предположение, что она успела расспросить обо мне мою знакомую. «Не мог столько знать обо мне человек, с которым мы только что познакомились». «Не», — сказала она, — «я ничего о вас не узнал. Я предпочитаю не делать этого, пока не проведу анализ результатов. Я верю в точность моей методики и скорее поверю расчетам, чем чем-то субъективным описанием характера человека, или моим впечатлением от таких описаний. Затем Кэти призналась, что встретилась со мной только по просьбе своей подруги, и еще потому, что она получает огромное удовольствие от обсуждения своей концепции с людьми, искренне желающими узнать о ней как можно больше. После того, как мы узнали кое-что друг о друге, Кэти начала более подробно рассказывать о том, какие еще сведения обо мне можно почерпнуть из результатов теста. Показав еще раз на распечатку, она сказала, «Если бы сегодня вы учились в школе, вам поставили бы диагноз СДВ – синдром дефицита внимания и давали бы успокоительные, чтобы утихомирить ваш буйный нрав». «А вы согласны с таким методом воспитания?» «Нет, по крайней мере для большинства детей. Я считаю, что применение лекарственных препаратов и постановка подобных негативных диагнозов — просто чудовищная несправедливость по отношению к природным способностям детей, к их самооценке. Такое воздействие начисто лишает их возможности гордиться своей индивидуальностью. Если бы вас с самого детства накачивали лекарствами, вы могли бы никогда не найти своего пути в жизни, вы могли бы никогда не написать свои бестселлеры, «Вы могли бы никогда не добиться того, чего добились. Но, с другой стороны, очень может быть, что вас ничто не смогло бы остановить», — продолжала Кэти. «Дело в том, что сегодняшняя школьная система поставила бы вам диагноз трудного ученика, страдающего психическим расстройством. Это не значит, что вы не способны к учебе, просто вы не смогли бы учиться по той методике, которая обычно применяется в наших школах». Вам повезло, что ваш папа это понял. Я знаю, что вы называете своего папу преподавателя бедным папой, но во многих отношениях именно он сделал вашу жизнь намного богаче. Во многих отношениях своим успехом вы обязаны именно ему. Он был достаточно умен, чтобы позволить вам брать уроки у вашего богатого папы и поощрять ваше стремление учиться, как вам было удобнее а ваш способ, как вы сами признаете, был не слишком эффектным. «Действительной эффектности в нем было мало», — кивнул я и после секундной паузы спросил. «Как бы вы определили понятие успеха?» Катя улыбнулась и сказала, «Успехом я называю свободу быть самим собой. Именно это сумел дать вам ваш папа». Он уважал вас и подарил свободу быть самим собой. Слишком многие люди обречены на всю жизнь стараться быть тем, кого хотят видеть в них родители или общество, и я не думаю, что такой путь ведет к настоящему успеху, независимо от того, насколько богатыми или влиятельными они могут стать. Как всем мыслящим существам, Нам свойственно стремиться к свободе быть такими, каковы мы на самом деле. Если мы не будем бороться со всем, что принуждает нас действовать вопреки нашим склонностям, то рискуем потерять всякое уважение к себе и загубить свой талант. Действительно, согласился я, мне вряд ли удалось бы добиться успеха, если бы я пошел по стопам отца. В школе меня считали чужаком. Я не вписывался в общую колею. Но могу поспорить, что в детском саду вам нравилось, — с успешкой заметила Кэти. Да, правда. Откуда вы знаете? Показывая на распечатку, Кэти сказала, для людей с таким высоким коэффициентом новаторства, как у вас, детский сад — лучшее место. Новаторов хлебом не корми, дай им только что-нибудь разобрать или построить. Обилие новых объектов для исследования полностью соответствовало вашему энтузиазму и разнообразию интересов. Дефицит исполнительности не успел войти в конфликт с жесткими требованиями к соблюдению норм поведения. К тому же над вами не висели результаты всяких там тестов на интеллект. Лучше не придумаешь, не так ли? Я кивнул. Да, в самом деле, мне и сегодня по душе все новое и интересное. Мне нравится вкладывать деньги в недвижимость, потому что мои инвестиции можно увидеть, потрогать, почувствовать. Я ни от кого не скрываю, что никогда не прекращал играть в монополию. Я обожаю игры. Кэти улыбнулась и показала на графу исполнитель на моей диаграмме. Но затем наступил этап с первого по третий класс и дети более вас, склонные к исполнительности начали вырываться вперед. Но почему так? Чем эти три первых класса так хороши для людей с повышенным уровнем исполнительности? Я уже всерьез заинтересовался тем, что еще знает эта женщина. Тем, что в этот период кубики и игрушки постепенно исчезают, учебная программа начинает строиться на принципах аккуратности и дисциплины, а люди с высокими показателями исполнительности Лучше других адаптируется к таким условиям. В результате к началу третьего года обучения из класса полностью выветривается сам дух новаторства. «Аккуратности и дисциплины?» — переспросил я. «Но какое отношение они имеют к процессу обучения?» Катя снова улыбнулась и ответила. «По вашему уровню исполнительности не скажешь» что аккуратность и дисциплина — самые сильные ваши стороны. Да, они самые, но как это могло повлиять на мои успехи в школе? Очень просто. Готовы спорить, что в первом классе вы чувствовали себя не так комфортно, как в детском саду или подготовительном классе. Это точно. В первом классе я начал ввязываться в драки, в то время как в детском саду все время уходила на игрушки и лазание под джунглем на спортплощадке. Именно из-за этих драк уже с первого класса за мной закрепилась репутация трудного ребенка. Обычный случай с детьми, у которых отнимают игрушки и кубики. Мальчишки, оставленные без игрушек, часто начинают приставать к другим мальчишкам. По крайней мере, со мной было именно так. Но почему дети с высоким коэффициентом исполнительности в этот период успевают лучше всех? потому что на этой стадии развития от человека требуется прежде всего аккуратность и дисциплина. Вы уже не сидите кучей на полу или вокруг стола, а занимаете места за ровными рядами парт. Вместо того, чтобы поощрять рисование пальцами, учителя вырабатывают у вас аккуратный каллиграфический почерк. Теперь они требуют, чтобы вы писали строго между разлинованных строк, Они черкали по всему листу. «Учителям нравятся опрятные, наглаженные и гладко причесанные пай девочки и пай мальчики. Не думаю, что вы были в числе тех ребят, которые специально наряжаются, чтобы понравиться учительнице», сказала Кэти с усмешкой. «Нет, это не про меня. Хорошо еще, что я жил прямо напротив школы, потому что меня часто отсылали домой сменить грязную одежду. Я всегда находил возможность поскользнуться и вывалиться в грязи. «В это время ваше отношение к школе уже начало меняться?» «В первом классе нет, но помню, что в третьем кое-какие нюансы стали бросаться в глаза. Я начал понимать, что у учителей появились любимчики среди ребят. В третьем классе со мной учились одна девочка и один мальчик, которые со временем стали первыми учениками в средней школе. Потом они поженились». Уже в третьем классе все знали, что это звездная парочка. Они были красивыми, умными, хорошо одетыми и всеми любимыми отличниками. Похоже, что школа была создана специально для них. — А что было с ними дальше? — спросила Кэти. — Добились они всего, чего хотели? — Если честно, не знаю. Думаю, что да, они никогда не выезжали из города, где мы выросли. Их уважают в обществе, продолжают любить не меньше, чем раньше, так что, скорее всего, они нашли свое счастье. Для них это звучит идеально. Похоже, что за годы жизни и брака они не потеряли умение быть самими собой, — заключила Кэти. А что происходит после третьего класса, когда человек достигает магического возраста девяти лет? Начиная с четвертого класса, все, у кого высок коэффициент поиска фактов, развиваются по одному шаблону. Методика обучения с 4 по 12 класса создана для искателей фактов. Некоторые дети от природы нацелены на запоминание имен, фактов и дат. Такой подход к учебе хорошо вознаграждается. Обучение в классе приносит таким детям много пользы. Дальше Кэти объяснила мне, что с 9 лет учеников оценивают по результатам регулярных облав на ошибки. Вы пишете диктанты. Запоминаете таблицу умножения и ведете счет количеству вызубренных учебников, подтверждая свои знания и изложения содержащихся в них сведений. Я рассказал ей о разработанной Рудольфом Штейнером теории рубежа девятилетнего возраста и о том, как многие учителя определяют, будет ли ребенок хорошо успевать в условиях школьной системы. В девять лет я понял, что в этих условиях. Мне не суждено стать звездой. Кубики у меня отобрали навсегда. Кэтер смеялась. Да, человеку с такой тягой к новаторству, как у вас, без кубиков должно быть скучно. При такой, как у вас, склонности к упрощению, а не простому запоминанию сложных определений и формул, он быстро начинает терять веру в свои силы. Этому противится его энтузиазм. И начинает толкать ребенка на поиски собственных способов противостояния тем требованиям школы, которые он считает глупыми. И учителя это знают вот почему так много детей уже в самом начале школьной карьеры получают клеймо умниц, тупиц или возмутителей спокойствия. Кэти печально кивнула. У большинства учителей сильно развиты природные склонности к поиску фактов и или исполнительности. Люди всегда готовы назвать умным того, чьи природные способности аналогичны их собственным. Интеллект тут, разумеется, ни при чем. Оценить значение инстинктов непохожего на них человека, они попросту не в силах. Их способности лучше всего проявляются в условиях школы, и поэтому они не мыслят себе жизни без нее. Система образования ⁇ их родной дом. Им там нравится. Таким образом, система образования продолжает фокусироваться только на одной методике обучения и выискивать все новые причины, по которым дети плохо учатся. Вот почему диагнозы, объясняющие неспособность детей к учебе, становятся все более замысловатыми. Подвела итог Кэти. «Но это просто глупость. Дело вовсе не в нашей неспособности к учебе» а в отживший свой век в школьной системе, в ее неспособности к обучению. Лично мне она была ненавистна, — с горечью добавил я. «Но ведь вам нравится учиться, не так ли?» — спросила Кэти. «Учиться-то мне нравится. Я постоянно посещаю семинары, читаю книги и прослушиваю аудиокурсы. Меня всегда привлекает возможность научиться чему-нибудь новому и интересному. Кстати, меня...» «Заинтриговала тема ваших исследований. Но, тем не менее, школы я все равно ненавидел. Однако, как вы смогли понять, что мне нравится учиться, несмотря на всю ненависть к школе?» Кэти еще раз показала на распечатку. «А это вы видели?» Под заголовком «Приемлемые профессии» шла следующая страница. Роберт Киасаки. Результаты теста Колби для взрослых. Профессии, рекомендованные на основании ваших сильных сторон. Ниже приведены примеры занятости, которые принесли удовлетворение людям с модус соперанди, подобным вашему. Актер, застройщик, защитник окружающей среды, врач скорой помощи, ученый-физик, изобретатель, ресторатор, разработчик новой продукции, фокусник. Специалист по аудио и видеоэффектам, исследователь дикой природы, телепродюсер, спортивный менеджер, специалист по рекламе, преподавание по альтернативной методике, врач-реабилитолог, организатор презентации, диск инструктор по персональному росту, акушер, компьютерный аниматор, фотограф-репортер, спортивный фотограф, специалист по звукозаписи. Ковбой, выступающий на Родео, метеоролог, автодилер, вышибала, лидер продаж. Кэти показала на пункт преподавание по альтернативной методике. Почти все мои знакомые, выбравшие этот путь, очень активно учатся сами. Они просто не находят себе места в структуре традиционного образования. Это верно, лично я регулярно участвую в разных семинарах. Для меня они предпочтительнее обычных колледжей, потому что мне не нужны дипломы и степени, мне нужна только информация. Какие из этих возможных сфер деятельности пришлись бы вам по душе? Поразмышляв немного над списком, я ответил. Они мне все нравятся, за исключением травматологии и ресторанного бизнеса. Но это есть какие-то причины. В этих областях у меня уже слишком большой опыт. Крови и увечья я достаточно насмотрелся во Вьетнаме, а ресторанным бизнесом занимался мой богатый папа. Но я запросто смог бы проявить себя в деле защиты окружающей среды, и у меня больше десяти лет была компания, занимавшаяся альтернативными методами преподавания. Мне нравится преподавать. Я и сегодня продолжаю создавать экспериментальные модели, вкладывать деньги в индивидуальные строительные проекты, и у меня есть несколько патентов на изобретение. Мне нравится производить новые виды продукции. Меня по-настоящему увлекает сфера разработки и производства телевизионной рекламы, так что практически весь ваш список состоит из вещей, которые меня интересуют или которыми я уже занимался. Я немного помолчал, обдумывая все, о чем мы с Кэти успели поговорить. Я чувствовал возбуждение, потому что люблю узнавать новые и получил огромное удовольствие, когда мне объяснили причину моих неудач в школе. Еще раз взглянув на результаты теста, я спросил, «Значит, те, кто хорошо успевает в школе после третьего класса, преодолев рубеж девятилетнего возраста, обычно имеют высокий коэффициент искателя фактов и исполнителя?» «Да», — сказал Кэти. И все ваши неприятности в школе были связаны с тем, что у вас отняли игрушки и кубики, и вы больше не могли учиться в процессе игры. Ваше тело могло находиться в классе, но мысленно вы были далеко. Так и было. Я умирал от скуки и занимался не больше, чем было нужно для перехода в следующий класс. Не мог дождаться, пока закончу школу, и смогу вырваться на волю в реальный мир. Это вас говорил энтузиаст. Стремление к новаторству и энтузиазм содействовали развитию способностей к быстрому созданию материальных вещей, таких как ваши игры, книги и предприятия. Вот почему производство нейлоновых бумажников и многие другие ваши проекты, о которых вы мне рассказали, привели вас к успеху. Вы прирожденный предприниматель с душой пионера первопроходца Что вы подразумеваете под душой пионера? Только то, что показывает результаты теста. Ваши новаторские способности делают вас прекрасным практиком, а энтузиазм толкает на поиски приключений. Вы не являетесь прирожденным предпринимателем в традиционном смысле развития бизнеса и производства. Ваше кредо всегда быть первым на границе. Так вот почему мне часто трудно объяснить, чем я занимаюсь. Я просто-напросто на несколько лет опережаю время. Я создаю продукты для рынка, которого еще не существует. «Да», — сказала Кэти, показывая на диаграмму, «задача энтузиаста — спрогнозировать будущее. Искатель фактов раскрывает прошлое. Новатор живет в настоящем. А исполнитель связывает воедино прошлое, настоящее и будущее. Вы постоянно нацелены на будущее, и в настоящем создаете ваши предприятия и продукты для будущего. Вы всегда будете идти впереди своего времени. И поэтому мне часто приходится спорить с искателями фактов. Таким людям требуются факты и цифры, а мне нечего им показать, потому что будущее еще не наступило. Кэти кивнула и улыбнулась. Да, на мой взгляд, человек с таким «модус операнди», как у вас, не может избежать конфликтов с дотошными искателями фактов и или с дипломированными исполнителями. Как я уже говорила, ваши трудности в школе можно объяснить тем, что большинство учителей требует знания определений сформулированных искателями фактов, и подчинение правилам, разработанным исполнителями. А для вас оба этих требования неприемлемы по определению. Знаете, а это много объясняет. В принципе, к большинству учителей я чувствовал уважение, но при этом всегда знал, что мы — герои разных рассказов из одной книги. Теперь я понимаю, что и книги-то были разные. Кэти рассмеялась. Недавно от одного из моих слушателей я услышала анекдот. Вопрос. «Как называется организация, где полным-полно искателей фактов?» Ответ. «Университет». Я усмехнулся и добавил. «А как называется организация, где полным-полно новаторов?» Ответ. «Детский сад». Кэти улыбнулась и добавила от себя. «Или...» «Дот.комкомпания». компания Услышав это, я чуть не лопнул со смеху. Теперь понятно, почему «дот.комкомпании», компании комы лопаются как пузыри. Большинство таких компаний возглавляют энтузиасты, не имеющие за плечами элементарных основ, фактов, доходов или жизненного опыта и обладающие малыми исполнительскими способностями. Я это знаю, потому что сам был таким, когда Делал первые шаги в реальном мире. Вот почему рухнул мой первый бизнес. Идея была хорошая, но все трое исполнителей были энтузиастами, начисто лишенными таланта исполнителей. Все мои первые предприятия развивались быстро и энергично, но также быстро рушились. У нас не было фактов, цифр и исполнительского мастерства. «Вот почему я выбрала работу с бизнесменами», — сказала Кэти. Теперь, когда вы стали старше и мудрее, что вы чувствуете по отношению к людям, которые идут в первых рядах искателей фактов и исполнителей? Я их люблю, теперь я знаю, что без них я не выжил бы. И я того же мнения. Мы должны ценить и уважать способности и таланты, которые каждый из нас использует на благо общего дела и всего мира. Для выживания любой команды ей необходимы люди с разным уровнем развития всех четырех способов действия вместо того чтобы навешивать друг на друга ярлыки и заниматься дискриминацией нам нужно научиться дополнять свои способности и таланты достоинствами других членов команды готов спорить что вам не нравилось когда учителя называли детей с задатками исполнителей умными а энтузиастов вроде вас менее умными не нравилось да я сгореть был готов от стыда и унижения — И на что же вы направляли свой гнев? Я шел домой и все делал по-своему. Я хотел доказать, что не глупее других. Мне было ненавистно клеймо тупицы и неудачника. Я терпеть не мог, когда учителя говорили, у Роберта такой большой потенциал, но он просто не старается. Ему нужно только взяться за ум и налечь на учебу. И чем больше они старались наставить вас на путь истины, тем больше укреплялось ваше стремление добиться успеха. Вы использовали свой гнев для достижения поставленной цели? В этом я похоже преуспел, ответил я самодовольной улыбкой. Я написал бестселлер. А ребята, получавшие по-английскому одни пятерки, ничем похожим похвастаться не могут. К тому же я делаю больше денег, чем большинство бывших отличников. Я чуть не стал расхаживать перед Кэти, как павлин. На заставке телекомпании NBC, распустив хвост и сверкая великолепием красок. Я давал волю своему накопившемуся за долгие годы гневу. Значит, вы использовали свой гнев, чтобы сделать все по-своему. И вам удалось обрести свободу быть тем, кто вы есть? спросила Кэти с легкой усмешкой. Да, удалось, произнес я, чуть не лопаясь от гордости. Я все сделал по-своему, добился того к чему стремился и живу такой жизнью, которая мне нравится. Мне не нужно искать работу, не нужно, чтобы кто-нибудь определял размер моей зарплаты и не нужно сидеть в офисе. Поздравляю, вы добились успеха, вы преуспели в жизни, потому что получили свободу быть тем, кто вы есть. Я откинулся в кресле и упивался ее похвалами, а подавлявшееся годами чувство разочарования школой исчезало. Я никогда не рассматривал успех с такой точки зрения, то есть я хочу сказать, что не понимал, насколько своим успехом обязан гневу и разочарованию. «Хорошо», — сказала Кэти, — «а можете вы понять, что существуют другие люди, которые определяют успех не так, как вы? Можете вы понять, что кому-то вполне достаточно иметь простую машину и простой дом?» «Да, могу. Мои мама и папа были очень счастливы, получив эти вещи. Они добились успеха в том смысле, в каком его понимали. Я же знал, что мне с ними не по пути. Короче говоря, я прекрасно понимаю, что в жизни каждый действительно плывет, как ему удобнее. А теперь, когда вы стали старше и мудрее, стали вы больше ценить людей другого типа». «Я имею в виду отношение к вашим работникам, относящимся к категориям исполнителей и искателей фактов. Теперь еще больше, чем когда-либо. Я люблю этих людей. Без них я никогда не сделал бы того, что сделал. Без них я не смог бы добиться успеха». Катя улыбнулась. «Рада это слышать». Она помолчала, собираясь с мыслями, а затем спросила... «А смогли бы вы теперь наладить отношения со школьными учителями, даже с теми, которые занижали вам оценки, или с которыми вы спорили? Не знаю, смог ли бы я зайти так далеко», — ответил я, не раздумывая. «Но вы ведь знаете, что винить в том, что случилось с вами, следует систему образования, а не учителей», — продолжала допытываться Кэти. Я кивнул. «Да, знаю, но ничего не могу с собой поделать. Я понимаю, что они делали все, что могли, располагая тем, что имели. Тогда я назову вам причину вашего гнева. По-моему, больше всего вас выводило из себя то, что система пыталась подавить ваш талант и принудить проявить ваши способности в той области, которая вас совсем не интересовала. Вы имеете в виду... Мой талант энтузиаста, мою повышенную активность — да, и его тоже. Но я имела в виду главным образом ваш талант, скрытый в колонке «Искатель фактов». «Искатель фактов?» Не смог скрыть удивление я, но ведь там у меня самые слабые показатели. Как у меня может быть талант «Искателя фактов»? У вас есть скрытые таланты всех видов, даже «Искателя фактов» сказала Кэти, показав еще на одну страницу своей брошюры. Показывая на слово «упрощение» в графе «Искатель фактов», она сказала, «Вот, это ваш талант в категории «Искатель фактов». Ваш талант в способности воспринимать факты и упрощать их. Мне кажется, что причина огромного успеха ваших книг в том, что вы берете сложную тему, такую как деньги» и максимально ее упрощаете. Начиная понимать, что к чему, я сказал, «Таким был мой богатый папа, он любил, чтобы все было просто». Затем Кэти показала на слово «подтверждение» в той же графе. «А это наверняка талант вашего умного папы». Обладая природным талантом охотника за фактами и цифрами, он стал блестящим учеником и добился видного положения в академических кругах, Готов спорить, что возможность собирать данные, уточнять нюансы и определять задачи вызывала у вашего умного папы прилив сил и энергии. Отсюда следует, что его талант искателя фактов был совсем иного рода, чем ваш, и это объясняет, почему он успевал в школе, а вы нет. — Значит, у всех нас есть таланты во всех четырех графах? — тихо повторил я все глубже вникая в смысл ее концепции, Кать кивнула, я выделила двенадцать разных типов талантов. У каждого из нас есть четыре разных таланта по одному в каждой графе. Двенадцать разных типов талантов, у каждого по четыре. Вот почему лучше всего работать в команде, где каждый имеет собственную точку зрения на способ решения проблем. И это доказали ваши исследования? Кэти снова кивнула. «Чем лучше вы разбираетесь в этих таблицах, тем точнее можете определить, кто вы и кто те люди, которые вас окружают. Лучшее понимание друг друга способствует развитию уважения к различиям между нами, достижению гармонии, совместной работе и жизни. Работая командой, мы можем решать любые проблемы гораздо эффективнее, чем в одиночку. Вот почему мне нравится работать над повышением эффективности самых разных типов команд. Учитесь видеть удачу в различиях между людьми, как на работе, так и дома. Вот в чем ваше призвание и талант. Вы стремитесь развивать в людях уважение к талантам и способностям тех, кто работает рядом с ними. А в чем ваши сильные стороны? Энтузиазм и исполнительность. Вот почему я занимаюсь анализом таблиц и диаграмм. Прежде чем я почувствовала удовлетворение от эффективности моей системы, мне пришлось разложить по полочкам весь репертуар моделей человеческого поведения. Затем пришла очередь проявить себя искателем фактов из моей команды. Я высоко ценю их способности, которые дополняют мой талант к упрощению. Так же, как и вы, я стараюсь добиться практических результатов. Но в отличие от вас, я закладываю исходные данные в программу, алгоритмы которой выдают конечный результат в виде таблиц и диаграмм. Наибольшее удовольствие доставляет мне возможность использовать мои врожденные творческие способности, чтобы помочь людям в достижении успеха в работе и личной жизни. Но одна я никогда бы этого не осилила. Для построения успешного бизнеса в условиях жесткой конкуренции Нужны объединенные усилия всех 12 талантов. Просто не могу себе представить, как в наше время может добиться успеха лидер с диктаторскими замашками. У него в лучшем случае может быть всего 4 таланта. Поэтому я работаю не только над повышением эффективности людей и команд, но и над упрочением чувства собственного достоинства у каждого члена команды. В команде важен каждый человек. «Поздравляю! Вы достигли успеха в жизни, вы действительно обрели свободу быть такой, какая вы на самом деле!» Кэти кивнула и улыбнулась. А теперь рассмотрим подробнее графу энтузиаст. Так вот, в этой графе ваш талант определяется словом импровизации, А это значит, что инстинкт толкает вас идти на риск бороться за перемены, проводить эксперименты, инициировать нововведения, нарываться на неприятности, не думать о последствиях, действовать экспромтом и импровизировать. Перечисление большинства моих тайных склонностей заставило меня поморщиться. И вы называете это моим талантом. Я всегда считал, что это у меня от глупости и безрассудства. Не надо недооценивать эту способность. «Команда, да и любой другой коллектив нуждается в вашем таланте. Там, где остальные занимаются многочасовыми обсуждениями, формированием комиссии и не продвигаются ни на шаг вперед, вы сразу беретесь за дело. Поэтому умение сдвинуть дело с мертвой точки и пойти на риск, невзирая на последствия, очень важная составляющая вашего таланта». «Слышали бы это мои учителя», — тихо проговорил я. — Какой там талант? Они называли это совсем по-другому. Кэти усмехнулась и продолжила. — А ваш умный папа, скорее всего, опасался кидаться вперед, очертя голову. Сначала он должен был проанализировать факты. Он явно не был так импульсивен, как вы, и не терпел неопределенности. Он собирал факты. Он никогда не допускал бы хаоса и не стал бы работать в кризисной ситуации. Он просчитал бы свои шансы и отказался бы от безумной затеи. Подмечено точно. Именно поэтому он был блестящим учеником и со временем возглавил систему образования штата. Эти кивнула. «Выходит, ваш талант в том, чтобы подхватить идею и тут же начать действовать. энтузиаст новатор в вашем лице способна взять идею и быстро превратить ее в готовый продукт, компанию или деньги. Готов спорить, что вы можете делать деньги из ничего». Хотя, конечно, слишком высокий показатель энтузиазма превращает дорогу от нищеты к богатству в трассу с двусторонним движением. Я тоже кивнул. Это я умею. Я могу заразиться какой-нибудь идеей и немедленно перейти к действию. Конечно, я часто поступаю необдуманно. Но таким образом я учусь. Я прыгаю в воду с глубокой стороны бассейна и сначала камнем иду к дну. Но после того, как мне удается выплыть, Я чувствую себя намного умнее, потому что получил практический урок. Я учусь точно так же, как все мы учились, например, ездить на велосипеде. Но, с другой стороны, при таком способе обучения я не могу объяснить людям, как мне удалось сделать то, что я сделал. Причина в том, что я учусь телом, а не умом. Это все равно, как если бы вы попытались научить человека ездить на велосипеде, не позволив ему ни разу даже сесть на него. Я убедился в том, что люди, которые нуждаются в фактах и боятся идти на риск, часто не добиваются весомых результатов из-за пренебрежения к практическому обучению. Они тратят время на то, чтобы просто учиться, а не на то, чтобы просто делать. И кого-то вроде вашего отца, человека с выдающимися способностями искателя фактов, может засосать трясина того, что мы привыкли называть «зацикленностью на анализе». «Оказавшись в незнакомом городе, вы будете целыми днями бродить по улицам, в то время как ваш папа первым делом купит карту и запасется путеводителем. Чувствуете разницу?» «Да, чувствую. Мой умный папа, прежде чем что-нибудь предпринять, тратил уйму времени на изучение фактов. Мне такое изучение не по душе, поэтому я просто бросаюсь в воду и только после того, как иду к дну, начинаю изучать то, что следовало узнать с самого начала. И таким образом вы учитесь. Так вы набираетесь ума, и ваш папа был достаточно умен, чтобы это понять. Вот поэтому мы с ним так редко вместе играли в гольф. Он рассчитывал каждый удар и бесконечно долго прикидывал силу ветра и расстояние до лунки. Он замерял покатость зеленой площадки вокруг лунки и даже направление наклона травы. А я просто подходил и бил по мячу и только после этого начинал разбирать, в чем была ошибка. «Значит, вы предпочитаете командные виды спорта?» «Да. А как вы догадались? Мне нравится регби. А в академии я был капитаном экипажа распашной восьмерки. Но я не люблю те виды, в которых все приходится делать самому». «Я поняла это, потому что для достижения успеха вам необходима команда». Ваши стремления и предпочтения говорят о том, что вы уважаете чужие таланты. Иногда люди с высокими показателями в графах искатель фактов и энтузиаст страдают от уверенности в том, что все могут сделать сами. Они определяют для себя необходимые приоритеты, затем берутся за гушу и пытаются вытянуть воз в одиночку. Они хороши на старте, но затем им приходится объяснять, что для успешного прохождения всей дистанции Этого явно недостаточно. Да, так оно и есть. Многие из моих преуспевающих знакомых считают себя вполне самодостаточными. Наверняка у них высокие показатели в графах «энтузиаст» и «искатель фактов». Я же предпочитаю создать команду и опереться на нее. И это разумно с вашей стороны. Кстати, поэтому вы и предпочитаете игры в команде, например, игры в гольф. Понимание необходимости окружить себя командой помогло вам создать гораздо более крупный бизнес, чем удалось тем, кто пытается быть самодостаточным. К тому же человек, который сочетает в себе таланты энтузиаста и искателя фактов, обычно идет только на рассчитанный риск, в то время как вы больше склонны к чисто практическому риску, поэтому вам не приходится часто засиживаться в офисе. Вы совершенно правы. Казавшись один, я впадаю в отчаяние. Я люблю, чтобы вокруг меня было много людей, помогающих мне делать дело. Вполне вероятно, что в этом причина ваших плохих отметок за контрольные работы в школе. Вам нужна команда, чтобы провести мозговой штурм и найти ответы. Правда, учителя почему-то называют это подсказками. Я расхохотался и спросил. — А вы часом не сидели за моей спиной в классе? Зачем?" — Мне самой в классе было полно таких, как вы. Не блистая успехами на уроках, вы наверстывали свое, занимаясь командными видами спорта или всем, что требовало приложения совместных усилий. Вы всегда старались избежать схватки с судьбой один на один. — Вот поэтому в классе я всегда садился рядом с умными ребятами. И теперь с удовольствием приглашаю таких в свою команду. Мой богатый папа всегда говорил: "Бизнес это командный вид спорта". И поэтому он всегда собирал вокруг себя команду очень умных людей, которые помогали ему решать финансовые вопросы. Вы не менее умны, но их ум нацелен на поиск фактов. Если их таланты добавить к вашему, то вместе вы сумеете установить контроль по всему полю игры, и совместными усилиями Решить любую головоломку. Двенадцать талантов, работающих как одно целое, всегда выйдут победителями. Кроме того, это дает возможность всегда направлять нужный талант в нужное место для решения конкретной проблемы. Выходит, мой отец не мог свести концы с концами, потому что действовал в одиночку, в то время как мой богатый папа работал с командой. Мой родной отец делал то, чему научился в школе, то есть выполнял контрольные самостоятельно. А мой богатый папа решал свои финансовые задачи с помощью команды. И это обусловило громадную разницу между ними в реальном мире. Кэти только кивнула. При правильном сочетании способностей работников команда всегда окажется в выигрыше, чего нельзя сказать об одиночках, которые просто не могут иметь столько талантов сразу. Время нашего обеда подошло к концу, и мы договорились встретиться еще раз. Но уже командами. Прощаясь, я спросил ее, а нет ли у вас теста-колби для детей? Она буквально просияла от удовольствия. Я рада, что вы спросили. Да, у нас есть методики для детей, начиная с пятого класса. Кроме того, у меня есть тесты для подростков, аналогичные тому, которые мы провели с вами, и еще много разработок, которые я называю размышлялками. Они учат ребят доверять своим инстинктам и использовать свои таланты. Было бы здорово, если бы каждый ребенок мог узнать, как ему лучше всего учиться и где скрыты его таланты, и чем раньше, тем лучше. Это позволит сэкономить годы попыток узнать то же самое методом проб и ошибок. Вот поэтому я занимаюсь этой работой, сказала Кэти, усевшись в свою машину, и помахала мне рукой на прощание. В 1985 году журнал Тайм назвал Кэти Колби в числе семи американских претендентов название Человек года новых пионеров, обладающих воображением, смелостью, энергией и железной решимостью. Кроме того, она была признана одним из самых выдающихся представителей малого бизнеса в США и внесена «Белым домом» в список 50 американцев, олицетворяющих принцип «Я все могу». Она проводит семинары и читает лекции по всему миру. В числе написанных ею бестселлеров Связь между активными действиями и чистый инстинкт. Кэти многому научилась у своего отца, Вондерлика, создателя теста на профессиональную пригодность. Отзываясь о нем с огромной любовью, она все же решила, что сумеет лучше проявить себя, если пойдет своим путем. Он был основателем системы тестирования, опиравшейся на достижение когнитивистики науки о мышлении. Она же никогда не считала, что при таком подходе, сильно напоминающем тесты на IQ, можно раскрыть истинный талант или природные способности человека. С благословения отца она воспользовалась полученными от него знаниями в области теории тестов и приступила к созданию тестов следующего поколения. Иметь дело с компанией Кэти одно удовольствие. Лично я считаю, что встретил близкого по духу человека, с которым у нас одна общая цель — заставить мир образования видеть в каждом ученике человека достойного уважения. Она одна из немногих, кто вместе со мной считает, что в каждом из нас заложены дарования и таланты зачастую непризнаваемой школьной системой. В современную эпоху информации ее работа подобна лучу света, и свежему ветру. Ее тест для детей называется Колби-Y-индекс. Y В рамках полного психологического портрета ребенка анализируются три следующих вопроса. Первый ⁇ как лучше всего учиться. Второй ⁇ как лучше всего отдыхать. Третий ⁇ как лучше обращаться с другими детьми. Когда я проанализировал свои результаты теста Колби, то нашел в них ответы на многие интересовавшие меня вопросы. Тест выявил причины, по которым школьные учителя считали меня трудным и тупым ребенком. Если бы я прошел этот тест в детстве, то смог бы избежать или, по крайней мере, понять, с чем связаны многие из проблем, с которыми я столкнулся в школе. Надеюсь, что и вы найдете эти ответы для себя.